Марасси и Лунасвет торопливо завершали дела в подвале. Лунасвет сняла последние копии с настенных пластин и убрала в чемоданчик. Затем они поднялись на первый этаж и встретились с Марагой, которая до краев набила дорожную сумку и растерянно озиралась по сторонам. По пути рассветный стрелок сказал, чтобы я отправлялась к родным за город. Сказала она Марасси. Но вся моя родня... Либо здесь, либо в Эленделе. Мне ехать к ним или нет?» «Лучше не надо», – ответила Марасси. В Билминге любого жителя мог выследить круг, а Эленделю грозил взрыв невиданных доселе масштабов. От этих мыслей Марасси взволновалась, но нужно было сосредоточиться на предотвращении беды и оставить помощь Эленделю на откуп сестре. Лунасвет! Сказала она, может, ты знаешь безопасное место, куда можно отправить Марагу? Она сильно нам помогла. Лунасвет ненадолго задумалась. Очевидно, она была не из тех, кто принимал решение на обум. Осторожная, расчетливая. Наконец, она вытащила из рукава маленькую карточку с символом трех ромбов. В Найтбридже бывали? Да! Марага нерешительно взяла карточку. «Перекресток, 33-й и Финнет, дом 187. Постучите, покажите карточку и скажите, что лунасвет просила предоставить вам укрытие за оказанные услуги. Вас пустят. Это место даже круг так просто штурмом не возьмет». «Спасибо», — ответила женщина, прижав карточку к груди. Пришлю кого-нибудь за вашими документами, добавила Лунасвет. Пластины я скопировала. Отправляйтесь. Чем скорее, тем лучше. А можно сестру с собой взять? Пожалуйста. Если иначе никак, ответила Лунасвет. Но не забывайте, круг знает, что мы здесь побывали, и малейшее промедление может стоить вам жизни. Марага поспешила к выходу. На миг оглянулась, с трудом расставаясь с родной редакцией, но взяла себя в руки и вышла. «А нам что делать?» — спросила Луна Свет. «Нужно определить, откуда проще попасть в подземелье», — ответила Марасси. «Есть у тебя карты вражеских перемещений? Может, списки недвижимости во владении круга?» «С собой нет». Можем попробовать вернуться в архив и там поискать. У меня есть идея получше. Марася открыла входную дверь. Это опаснее, но, надеюсь, быстрее. Заинтриговала. Луна свет вышла за ней на оживленную улицу. Марася не без труда поймала такси. Она до сих пор не уставала удивляться, как быстро люди переселись с дилижанцев на автомобиле. Они уселись на заднем сиденье, и водитель, женщина с темным хвостом волос, оглянулась на них. «Куда?» «Найтбридж», — сказала Марасси. «Перекресток 33-й и Финнет». «Умно», — сказала Лунасвет. «С тобой нужно держать язык за зубами. Но с чего ты взяла, что на нашей базе будут нужные карты?» Ты как-то выследила меня в пещерах под Ленделем, ответила Марасси. И призналась, что такие карты существуют, когда сказала, что их у тебя нет с собой. Поэтому я пришла к выводу, что лучше поступить так. Получить нужную информацию у твоих друзей. А что будешь делать, если тебя не пустят? Только время потеряешь. Время потеряю. Огрызнулась Мараси. «Время потеряю». Она посмотрела на таксистку, не зная, что еще сказать. «Муть, будь добра, оставь нас наедине», сказала лунасвет водителю. «Как скажешь, лунасвет», ответила таксистка, закрывая переборку, отделявшую водительский отсек от пассажирского. У Мараси отвисла челюсть. Она уставилась на луносвет, но та лишь развела руками. «Луносвет», — Мараси собралась с мыслями, — «Что это за спектакль? Разве ты не говорила, что ваша цель — спасти эту планету? Почему же теперь ты не хочешь пускать меня на базу и мешаешь заполучить жизненно важную информацию?» Луносвет уселась поудобнее и задумалась. «Моя организация, — сказала она наконец, — создана для защиты и развития планеты Скадриаль. Это не моя родина, но я поклялась охранять ее безопасность. В Космире орудуют страшные силы, и моему народу нужны союзники. Так почему ты столь неохотно мне помогаешь?» «Честно говоря...» Опасаюсь, что нам пудрят мозги. Автономия, как никто, умеет вводить в заблуждение, направлять по ложным следам и путать ложь с правдой. Новые пеплопады звучит немыслимо. Невероятно даже для нее. Что-то здесь нечисто. Отдает неестественностью. Красного многовато. Так помоги выяснить истину сказала марасси хватит со мной играть я с тобой не играю возразила Лунасвет. это пробы марасси удивленно моргнула что еще недавно продолжила Лунасвет, я предлагала что на разгадку замыслов круга у нас есть не один месяц она постучала ногтем по подлокотнику и покосилась на чемодан из которого выглядывали краешки копий, снятых с пластин в редакции. За недолгое время сотрудничества Мараси привыкла воспринимать Лунасвет как существо всезнающее, загадочное, не от мира Сего, но искреннее беспокойство в ее глазах, борьба с сомнениями. Все это было весьма человечным. Я пущу тебя на базу, решилась Лунасвет. И я возьму на себя ответственность, если это окажется очередной уловкой автономии. Но не уверена, что смогу предоставить всю нужную информацию. У нас нет карт подземных пещер, но мы следим за агентами круга. Она похлопала по чемодану с копиями. Здесь указаны координаты взрывов. Если сравним с координатами появления агентов, то сможем приблизительно определить, где вход на их испытательный полигон. Закончила за нее Марасси. Я примерно таким же образом нашла пещеру под Эленделем. «Ты хорошо справляешься», — тихо сказала луна Свет. «Помню, как я об этом всем узнала. О том, как велик на самом деле мир. Мои личные заботы, даже те, от которых зависела судьба империи, вдруг показались ничтожными моя жизнь ответила марасси, обычно представляла собой долгие периоды рутины, прерывающиеся внезапными взрывами. как правило, в самом прямом смысле я привыкла работать под давлением И вести дела с богами спросила луна свет бороться с их влиянием ну один то на нашей стороне той или иной степени. Нынче на гармонию нельзя положиться, по крайней мере, в той степени, в какой хотелось бы моему наставнику. Тут, скорее, нужно говорить не о том, что он на нашей стороне, а о том, что он играет роль судьи в поединке, за которым не слишком внимательно следит. «Или секунданта», — добавила Марасси, — «который мог бы помочь дельным советам, «Но почему-то этого не делает». «Да, вроде того». Лунасвет прищурила глаза. «Я поняла. Почти приехали. Надеюсь, выживший еще не вернулся. Мой наставник не всегда сохраняет самообладание при встрече с агентами гармонии и может неадекватно отреагировать».